Глава 23. Брови женщины приподнялись в удивлении, она явно не ожидала такого предложения. А я мысленно прикинула, насколько мощными могут быть чары снятия проклятия. Ничего по-настоящему сильного использовать нельзя, но вот если просто почистить ауру женщины, убрать черные всполохи проклятия, это не должно отнять много сил. Вряд ли колдун вообще способен наложить что-то серьезное. Хитрое, да. Может сложиться так, что обнаружить чары будет уж очень сложно, но сильное — вряд ли. «Казимира травить переставай, я с ним сама поговорю. А если еще что-то вычудишь, я узнаю, прокляну похуже твоего бывшего муженька», — строго сообщила я. Поняла? «Ты снимешь проклятие», — шумно выдохнула Гордана. «У меня нет денег, чтобы оплатить твою работу». «Это верно». Ведьма за бесплатные пальцем не пошевелит. Но я, судя по всему, какая-то неправильная ведьма уже полдеревни от пакости и разной степени паршивости спасла. Ух, бабушка узнает, она мне точно задаст за то, что моральный облик сестер по магии порчу своей безвозмездной помощью. Прикрыв глаза, я взглянула на Гордану иным зрением. Сперва ничего нового не увидела, но, потратив чуть-чуть магии, Удалось сковырнуть иллюзию, которую поставил на травницу ее бывший муженек. А там точно было на что посмотреть. Черные густые пятна оплетали ауру Горданы буквально на каждом сантиметре. Только часть была будто неумело соскрябана, по всей видимости, после того, как она своего бывшего траванула. Фух, на снятие проклятия я потратила около часа. Это потребовало максимальной концентрации, чтобы использовать совсем немного магии. Под конец даже поймала себя на мысли, что Дюжи соскучилась по ведьмовским чарам. Когда вопрос с и Гордана был решен, вместо привычного головокружения я даже ощутила несвойственный подобным чарам подъем — красота. «Спасибо», — тихо пробормотала Гордана, когда я ей сообщила, что ее мучения окончены. «Я не знаю, как тебя благодарить». Я слишком долго жила с этим проклятием. Пригляди за деревней, в мое отсутствие отмахнулась я. Только без фокусов договорились? А Казимир, он же знает, кто я на самом деле. С ним я договорюсь, строго произнесла я. Спасибо, повторила Гордана, когда я уже почти подошла к двери и напоследок добавила. У меня было ошибочное мнение о ведьмах. Так то о ведьмах я обернулась, хитро подмигнула и напомнила. А я — самая настоящая богиня. Уже когда шла к дому Казимира, в который раз задумалась, а как вообще ведут себя боги, столкнувшись с простыми людьми? Нет, в Ковен иногда заглядывали мелкие башки, но они вообще не походили на каких-то сверхособенных существ. Идеальное слово, которое их описывало бы — обычные. Да, обычные. Вот бесы, да, с ними можно было разгуляться. Казимир окликнула я старосту, выходящего из своего дома. «Стой не уходи. Разговоры разговаривать будем». «Богинюшка, спешу я. Надо проконтролировать строительство технического помещения под выделку париков». Он замялся. «Десять минут подождет», — отрезала я. «Знаю я те строительства. Забежал на пять минут, оправил пять часов». В этот же момент из дома выбежала Селиса. Даже не сбавляя темп, поздоровалась и продолжила свой забег. Я кинула ее оценивающим взглядом, что уже, пожалуй, моя диета и спортивная нагрузка идет ей на пользу. Телепортнуть ее, что ли, в столицу пару раз, чтобы она себе жениха приличного нашла. Но то потом, когда она окончательно похудеет, а я верну свою силу в полном объеме. Добрый день, еще раз я ворвалась в дом, Казимир прошел за мной. Поговорить хотела. Конечно, богинюшка, Казимир жестом пригласил меня к кухне, где его наверняка ждала горка свежих пирожков. Что стряслось? Ну, как сказать, я почесала макушку. Дело такое, что меня высшая канцелярия вызывает. Надо явиться, отчитаться. Уехать мне надо словом ненадолго. Ненадолго, нахмурился он. Ну что же, раз начальство требует. Он развел руками, а я свободно выдохнула. Но хоть истерик мне, про побег богиняги с родных земель не устроили, на том спасибо. Что-то еще Казимир предложил мне присесть, но я отказалась. Да, я выдохнула и взяла мужчину за руку. Гордана рассказала, каким зельем подчивала старосту, более того, на пальцах объяснила, что можно развеять влияние чарами пусть и не самыми простыми, но, что уж поделать, противоядия варить времени не было. Казимир с удивлением взирал на меня, ожидая продолжения разговора и не убирая руки, а я в этот самый момент колдовала. Вот это силище у зелья Горданы, да еще и с ментальным воздействием, ух! Знала бы, что она на такое способна, на булавки бы времени не тратила. Разветь любовное влияние удалось далеко не сразу и не с первого раза. А какой откат по мне тут же прилетел. Даже солнышко ясное больше не радовало. И вот я, это унылое говно, смотрю на старосту, который отправляется от шока и произношу. «Помнишь, кто такая Гордана?» Казимир кивает, как болванчик. «Отлично. А теперь слушай сюда». Я не отпустила старосту. Сама себе больше напоминая голема, которые на входах в элитные рестораны столицы стоят. У них еще на груди алым светятся сессурити. Гордана останется жить в Кущеево. За это время она никому вреда не принесла. Ее обвинения ложные, подставили девушку, понимаешь? «Не совсем», — нахмурился Казимир. «В том документе, что мне пришел...» «Выкинь его», — твердо произнесла я. «Гордана теперь под моей защитой. Жрица моя, если на то пошло. Она будет трудиться на благо местного населения. Никому не навредит. Я даю слово». «Слово богини!» — ахнул Казимир. «Но», — я отпустила мужчину, — «каждый может сбиться с пути. Если вдруг Гордана сделает что-то плохое, я узнаю и сама с ней разберусь». «Конечно», — Казимир икнул и даже присел от испуга. «Я не знал, что она ваша жрица, богиня Ага». «Ага», — то ли подтвердила я, то ли имя божественное назвала. «Так, ну, раз мы закончили, я пойду?» «Идите», — согласился староста. «Но это возвращайтесь, богиня Ага. Без вас нам совсем тяжко будет». «Вернусь», — без особой надежды пообещала я. «Следи за деревней лучше прежнего». «Наказ понял?» «Понял», — кивнул он. «А, еще во всем цели помоги». «Она хорошо чувствует эту коммерческую жилку, во», — произнесла я. И затем добавила. «За время моего отсутствия ничего плохого не произойдет». «Уж не знаю, кого я пыталась убедить, Казимира или себя». «В конце концов, личи мы упокоили», — Занятия для всех жителей придумали. Зельями и травами теперь может помочь Гордана, если избавиться от своей природной вредности. Да и вообще, выживали же они как-то без меня. И сейчас справятся». «Мы все в Кущеево будем вас ждать», — улыбнулся Казимир. Кащеево, внезапно для самой себя, поправила старосту деревни. Кащеево? переспросил он и нахмурился, — Между его бровей залегла глубокая складка, на лице отразилась усиленная работа мысли. «Да, ваша деревня называется кощеева а не Кущеева. Исправите вывеску?» «Да», — с важным видом кивнул Казимир. И я, наконец, вышла из его дома, отчего-то испытывая чувство вины. «Анзель, Тель!» — окликнула я детей, копошащихся возле колодца. Они испуганно дернулись, но, увидев меня, расслабились, Расплылись в улыбке и чуть ли не в припрыжку подошли ко мне. «Доброе утро, хором!» — поздоровались они. «Мне нужно вам кое-что сказать». Я присела перед ними на корточки, ноги мгновенно затекли. «Мне надо уехать ненадолго». Тель шагнула назад, Анзель поморщился и отвел взгляд. «Что такое?» — удивленно спросила я, никак не ожидав такой реакции. «Ничего», — сухо отозвался мальчик. Нас все бросают, мы уже привыкли. И мама с папой бросили, и опекуны протянул отель. И в этот момент у меня болезненно сжалось. Сердце? Да что со мной такое? Ведьмы не могут переживать по таким пустякам. Им вообще чуждо расстраиваться из-за простых смертных. «Значит так, строго говорю я. Я вернусь. Вернусь сюда жить или за вами, это не важно». «Важно, чтобы вы знали, что вернусь». Трижды повторив это слово, я и сама уверилась, что вернусь. «Разве могу я теперь оставить Анзе или Тель на попечение кощеевских жителей?» «Все так говорят», — мальчишка повел плечами, но никто не возвращался. «Я держу свое слово», — произнесла я. «И за время моего отсутствия назначаю вас ответственными за порядок в деревне». «Поняли?» Анзель наклонил голову на бок и смирил меня задумчивым взглядом. Словно он не знал, стоит ли мне вообще верить, но потом явно принял решение и, важно, кивнул. Назначить ответственными за порядок самых больших разгильдяев, пожалуй, это очень по-ведьмински. Обняв брата с сестрой напоследок, я направилась к избицу.